Шаг четвертый. Гастроли. Под лежачий камень и вода не течет. Русская народная пословица. Они и только они спасут нашего диджея от смертельной скуки и однообразия. И не просто спасут, станут одним из важнейших мотивов для творческого роста и личностного развития. Но для того, чтобы думать о гастролях, нужно быть к ним полностью готовым. Я уже приводил в пример высказывание Антона Павловича Чехова о том, что в человеке все должно быть прекрасно – и лицо, и одежда, и душа, и мысли так и в диджеинге. Все эти пункты нужно должным образом учесть и досконально проработать. Какие же это пункты? Давайте я сейчас вам их перечислю. 1. Техническая осведомленность относительно работы диджей оборудования 2. Профессиональное оборудование в личном распоряжении. Наушники, девайсы, вполне возможна аппаратура. 3. Звучное творческое имя. 4. Имидж. 5. Отменный музыкальный вкус. 6. Умение разбираться в жанрах, под и звучаниях жанров электронной музыки. 7. Обширная коллекция профильной музыки. Исключительно для танцпола. 8. Умение держать себя на сцене. 9. Хорошее владение психологическими приемами защиты от нерадивых посетителей. 10. Работа с микрофоном. 11. Личный сайт или спецпрофиль в соцсетях с фото, видео и аудиоматериалами. 12. Регистрация в качестве юридического лица. Предпринимателя. для комфортного и удобного сотрудничества с клубами и организаторами вечеринок. Счет в банке – определенная подкованность в составлении и заключении договоров. Ну а теперь про сами гастроли. Если человек хочет подняться на ступеньку выше – Прежде всего, он должен начать менять образ мышления. Вслед за образом мышления вполне логично. Поменяется образ действий. И только после этого нужно делать этот самый шаг вверх. Ранее я уже приводил в качестве примера самое распространенное заблуждение-ловушку подавляющего большинства начинающих диджеев. Вот если бы мне заплатили столько, сколько платят Тиеста или Армину, тогда бы я и выступал так же феерично и ярко. Вот и получается, что такой диджей годами протирает штаны в клубе начального уровня и при этом ждет не дождется букинг-агента на белом лимузине, который возьмет его с собой в мир селебрити. А перед этим, конечно, помоет, причешет, с иголочки оденет, купит профессиональные наушники, подарит пару тысяч долларов на легальное приобретение музыки, а потом, естественно, устроит гастроли по всему миру за баснословно огромные гонорары. Нет букинг-агента, значит наш мечтатель так и будет работать в мультимедийных наушниках с торчащим надухом микрофоном-антенной» попирая сцену грязными, стоптанными туфлями с квадратными носами. Поцарапанные диски он будет носить в коричневой барсетке из кожзама, лузгать за пультом семечки и ставить во время выступления на джок пионера пельмени, обильно политые кетчупом и майонезом, а всю музыку качать на сомнительных ресурсах. Зато бесплатные! Выдающих 96 кбит в секунду за 320 кбит в секунду. Потому что музыку за деньги покупают, мол, только дураки и мажоры совсем другое дело вкладывать в себя и свое развитие. Вместо посиделок на лавочке во дворе многочасовое ежедневное дежурство на крупнейших сайтах по продаже клубного саунда. Вместо новой игровой приставки – профессиональные наушники. Вместо круглой суммы на «погулять» – приобретение стильной сценической одежды. Вместо тупого скроллинга новостей ВК – тренировка за микшером. Вместо просмотра на компьютере очередной тупой комедии – чтение серьезной литературы. Как художественной – так и публицистики. Мозг, как и мышцы, нужно постоянно тренировать. Похожая ситуация в любом бизнесе. Прежде, чем товар продавать, его нужно придумать и произвести.